Воспользоваться этим, играя между мальчиком и Павеличем, шантажируя при этом Белград угрозой отделения Хорватии. Рица выразил сомнение. «Мачек, видимо, — сказал он, — будет стараться урвать максимум благ для хорватской буржуазии и чиновничества. Вряд ли, — продолжал он, — Мачек решится на сепаратные переговоры с Берлином» ибо он потребует гарантии против Анте Павелича, называющего его мачека сербской марионеткой, а Муссолини не отдаст своего человека Гитлеру. Цесарец сказал, что их спор носит теоретический и предположительный характер, тогда как сейчас такой момент, когда надо принудить белградское правительство к действиям, решительным и недвусмысленным, против всякого рода сепаратизма, против паники, слухов, действий пятой колонны, особенно мощной здесь, в Хорватии, где позиции немцев традиционно сильны. Он особенно остановился на необходимости разъяснительной работы в армии, поскольку в случае, если Гитлер начнет войну, то на первых порах До того момента, пока не будет вооружен весь народ, именно солдаты будут сдерживать нацистское вторжение. Прица спросил цесарца, уверен ли тот в начале войны. Цесарец ответил утвердительно. Аджия, однако, высказал предположение, что матчик, вероятно, решит поставить себе памятник при жизни, сделав ставку на то, чтобы вывести Хорватию из-под удара, вплоть до того, что именно он решится на провозглашение независимости. «Он не сможет этого сделать», — возразил Киршавани, «потому что армия в Хорватии не поддержит его, ибо она верна Симовичу». «До тех пор, пока армия стоит на стороне Белграда», — заключил он, «пока мачек не имеет опоры в армии, Ни о каком отделении Хорватии не может быть и речи. Лишь только если войска Гитлера и Муссолини придут сюда, можно считать отделение Хорватии свершившимся фактом. И провозглашать это отделение будет не мальчик, а Павелич. Поэтому борьба на два фронта, связь с армией, самое активное участие в митингах и демонстрациях ежедневные выступления в нашей прессе, организация студенческих и рабочих сходок, на которых мы должны проводить разъяснительную работу, постоянная связь с ЦК и ТИТО. Следует указать на то, что в Загребе распространяется огромное количество коммунистической литературы. Прица, Кершавани, Цесарец и адже а также примыкающий к ним Крайской, редко покидают помещение типографии на Франкопанской, где некоторые из них и ночуют. Зафиксировано 16 выступлений одного только Киршалани и 14 выступлений аджи среди Загребской интеллигенции. Генерал-майор Викерт. Мачек осторожно отодвинул синие листочки бумаги, на которых был напечатан этот текст, и вызвал Ивана Шоха. «Слушайте, Иван, поезжайте к начальнику селянской стражи, а еще лучше и в градскую стражу. Жандармерия жандармерией, полиция полицией». «А эти свои, хорватские, скажите им, что в Загребе, на Франкопанской улице, в типографии журнала «Израз» засела банда иностранных агентов, продающих нашу родину. «Скажите, что у них под носом ходят враги. Скажите, что я это могу терпеть. Я и не то терпел».